Глава двадцать первая Общая спальня не была частью легенды. Просто дом Примы оказался не так велик. Да и не топили уже пустые комнаты, полной мебели в полотняных чехлах. Но сестры нашли выход. В спальне хозяйки дома поставили ширму, а за ней солдатскую раскладушку, накрытую толстым шерстяным одеялом. Иржина извинилась за скромное спальное место. Но принц лишь рассмеялся. «Это даже лучше, чем моя корабельная койка рядом с лафетом». Сестры поохали, восхищаясь мужеством принца, проводящего много времени на военных кораблях. Айржина просто ушла, сказав, что желает пожелать доброй ночи дочери. Лицо Ричарда приняло весьма странное выражение, но через миг он улыбнулся и продолжил беседу с монахинями. «Мужских вещей в доме не нашлось». Так что ночному гостю предложили купальню две простыни, пообещав вычистить его мундир и выстирать сорочку. Его высочество легко расстался с одеждой, поблагодарил за заботу и скрылся в купальне. — Грицина, зачем ты принца коржи ржи не положила? Еще ведь кладовка есть! — шепотом спросила Нонна, расправляя мундир на специальной вешалке. — Затем что им поговорить надо? — буркнула сестра, и подтолкнула товарку к выходу из комнаты. Убедившись, что женщины ушли, принц принял ванну. Конечно, купальня отличалась изяществом и наличием флакончиков, мешочков, каких-то милых изящных вещиц непонятного назначения. И в то же время здесь все стояло на местах. Стопка чистых простыней расположилась у входа. Удобно взять, трудно забрызгать. Пузырьки и коробочки под рукой. Мулой мочалка рядом. Вдохнув лавандовый аромат, мужчина улыбнулся непонятно чему и погрузился в горячую воду, радуясь теплу. Море быстро учит ценить простые вещи. Горячую еду, сухую одежду, рюмку грога после ночной вахты. Закончив омовение, принц завернулся в толстый лен и вышел в спальню. Иржина уже была здесь, сидела у огня, устала, потирая глаза. Сообразив, что девушка просто ждет своей очереди, чтобы помыться и переодеться, его высочество торопливо скрылся за ширмой, предоставляя певице возможность отойти ко сну. Она встала, покосилась на плотный шелк, расписанный тонкой искусной кистью, и погасила лампу. Ночничок давал достаточно света, чтобы распустить шнуровку платья, вынуть шпильки и босиком в одном белье добежать до двери купальни. Ванна быстро наполнилась, пока Эржина мерно водила щеткой по волосам. Осталось высыпать в изящное корыто на бронзовых лапах щепотку мыльной стружки, добавить мешочек с травами и медленно погрузиться в горячую воду. Девушка полежала пару минут, чувствуя, как расслабляется напряженное тело, а голову заполняют воспоминания о прошедшем дне. Премьера была великолепна. Аплодисменты, цветы. Беседа с принцем и принцессой под взглядами десятков глаз, поездка в ресторан, поздний ужин, безумная вакханалия с посудой и мебелью, а потом возвращение домой. Особняк скрипел и вздыхал, словно предчувствовал скорую разлуку. Иржина знала, что сестру уже упаковали вещи, немного, лишь скромный дорожный гардероб для всех игрушки, и книжки, огнешки, да кое-какие мелочи, необходимые в пути. Правда, сундучок с детскими игрушками имел второе дно, но об этом не знала даже Огнешка. Просто мать-настоятельница была предусмотрительна и делала любопытные подарки. Поэтому в шкатулке с украшениями ржины лежало совсем немного скромных украшений, нить жемчуга, несколько пар утренних серег, тонкие браслеты, уместные днем в городе, до нескольких перламутровых пряжек и шпилек. Ни одного кольца. Содержантки их практически не носят. Ни одного драгоценного пояса, которые вошли в моду после исполнения благоразумной берты. Только милые пустяки. В кошельке прим болтали смети серебро. Золотые монеты были при спрятаны в кожаную папку с нотами. Еще часть носили в поясах сестры. На всякий случай. Сестра Грицина обязала каждую из них иметь при себе запас денег, достаточный для возвращения на родину вместе с Агнешкой и Рыжиной. Копии ценных документов лежали за обложками их молитвенников. Кому-то такие предосторожности показались бы чрезмерными, но женщины видели слишком много наивных птичек, угодивших когда-то в силки птицеловов. Даже дом Рыжина не бросала просто так. Сдавала на сезон через мать-настоятельницу. Деньги пойдут на счет в банке за вычетом привычного процента приюту. А личные вещи уже собраны в кладовке и заперты на замке. Еще один этап жизни завершен по воле кого? Принца? Королей? Глупенькой принцессы, пожелавшей любить. Вода стыла. Девушка быстро смыла пену, прополоскала волосы специальным настоем трав и вышла из ванны кутаясь простыню. Жаль, нельзя вернуться в спальню и сесть у огня в одной тонкой сорочке. Нужно высушить тело, натянуть рубашку до пят и спрятать ее под теплым капотом. Мокрые волосы придется отжать через кусок полотна и скрутить неловкую косу. Утром сестра Нонна разберет спутанные пряди и сделает прическу. А теперь спать и не думать о том, Кто лежит на расстоянии пяти шагов от нее, нарушая своим дыханием тишину спальни? Ричарду не спалось. Иржина давно прошуршала шелками, прозвенела шпильками и ушла в купальню. А он все прислушивался, надеясь уловить какие-то звуки, понять ее настроение. Странный день. Все шло по плану и все же совсем не так, как он представлял. Вместо кокетливых взглядов от певицы ему достались только усталые и недоумённые. Было даже стыдно просить тёжину улыбаться и заигрывать с ним, пока их вели в отдельный кабинет. Впрочем, это было и лучше. Первое знакомство некоторой настороженностью уместно, но потом, когда она поела и даже растерла его клятую ногу, она вдруг предложила нечто дикое, невероятное, свободное, как море. В какой-то момент мисс Валевский вновь напомнила ему ту девушку, яркую, солнечную, на морском берегу. Как же хрустели тарелки под его сапогом! Как звенел хрусталь! И от этих звуков ярче разгорались ее глаза и улыбка. Ему так хотелось схватить ее, зацеловать, но он до дрожи в руках боялся погасить это пламя, искру, которая горела в ней. Уже возле дома он понял — что сейчас ничего не будет, ни поцелуев, ни жаркой ночи в ее объятиях. Она не станет удобной любовницей с привычным набором услуг. А если он предложит это вот прямо сейчас, то она всегда ее потеряет. Телом она, возможно, останется рядом, выполняя условия договора. Но вот душой, этим огнем, который горит внутри, озаряя окружающих, с тем, кто принудит ее И ржина делиться не будет. А ему нужен этот огонь, Свет ее глаз, голос, черные косы. Он вдруг понял, Как скучал без нее все эти годы. Мысли прервали осторожные шаги. Волна аромата фиалки и лаванды Донеслась сквозь щели в ширме. Осторожный скрип кровати, Немного возни с тяжелым одеялом, И тишина прерываемой лишь ее дыханием. Принц вздохнул, повозился, устраиваясь удобнее, и неожиданно для себя крепко уснул.